Глава 53 «Почему все бросают меня?» Яна. Смотрю, как Лука срывается с места к ней, к женщине, на которую я похожа, и не испытываю абсолютно ничего, кроме укола ревности. Мне не хочется стать, помочь ей. Рядом со мной присел Саймон. Мужчине сегодня сильно досталось. Он так же, как и я, устало прислонился спиной к стене. Закрыл глаза, вытянул вперед ноги. Боец. Сай протянул мне руку, я с удовольствием ее пожала. «Спасибо», — поблагодарил на моем родном языке. Лена и правда учит его русскому. Эта мысль вызвала улыбку. «Там человек умирает, а я тут улыбаюсь». «Неправильно это». Уголки губ сами стекают вниз. «Даяна!» — вскрикнула женщина со шрамом. «Ада так и держит на руках моего брата». Малыш затих. Это и подстегнуло меня подскочить на ноги, сея внутри нотки паники. Я подошла к ней, минуя Леона и Луку. «Отдайте!» Практически силком забрала Итана у Андрианы. Он уснул. Бедный братишка так испугался и накричался, что его щечки до сих пор красные, а реснички влажные от слез. «Ян, иди сюда!» Меня за штанина уловит Лука. «Не хочу смотреть вниз. Не хочу видеть ее. Это все из-за нее. Ненавижу!» «Нет!» Дернулась в сторону. «Яна!» Мой мужчина поднялся, посмотрел на малыша. «Ты должна это услышать сама. Твоя мать не доживет до больницы». Он обрушивает на меня страшную правду. Внутри все начинает закручиваться в тугой узел. Такие странные, страшные и непривычные слова. «Одай Итана Саю и вернись сюда», — звучит приказ. Я обещала слушаться его, и я подчиняюсь. Я уже знаю, меня накроют немного позже. Сейчас организм просто не дает мне упасть и забиться в истерике здесь, в месте потенциальной опасности. Не отдавай его Ади, прошу Саймона. Ни за что, улыбается друг. Иди. Даяну развернули на спину, зажали ранение, чтобы приостановить кровотечение. Женщина поверхностно дышит. В глазах муть, кожа мраморная. Она резко контрастирует с цветом волос. Мне не хочется к ней приближаться. Наверное, это жестоко. «Ведь она умирает». Яна! Мать протянула ко мне руку. Я отдернула пальцы. Лука успокаивающе погладил по спине. «Я не прошу меня любить или простить». Она говорит тихо, но все молчат. Я могу прекрасно разобрать ее слова. «Выслушай, пока у меня остались силы. Я никогда не была тебе врагом. Много лет назад твой отец ввязался в очень опасную игру. Он заключил сделку с Досаевым». Через свои связи на таможне возил наркотики, которые Дамир продавал в своих борделях и ночных клубах. Их доходы росли. Деньги проводили через счета компании Ивана, но большая часть оседала на счету его сводного младшего братишки. Лука только вздохнул и снова погладил меня по спине. Открыть этот счет без его ведома они смогли, заплатив приличный откат. А вот когда пришло время выводить, Даяна закашлялась, из ее рта потекла тонкая струйка крови. Женщина отдышалась и продолжила чуть быстрее, но гораздо тише. Там сменилось начальство, и без Луки сделать это стало невозможным. Принципиальный мужик занял кресло руководителя. Был еще вариант с доверенностью, но они очень не хотели, чтобы парень узнал об этих деньгах. Я подслушала разговор мужа с Досаевым. Оказалось, что убить Луку и получить этот счет в виде наследства им выгоднее и безопаснее, чем светиться. Тогда же я узнала, что Иван разорил моего отца. Твой дед умер от инфаркта, не выдержав потери семейного бизнеса. А я не смогла простить мужу предательства, многочисленных измен и смерть папы. Иван любил тебя. Это все его слабости. Я была уверена, что моя девочка в безопасности и надеялась, что накажу эту сволочь и смогу забрать тебя. Чтобы спасти Луку, я подняла все связи отца и его посадили. Там предупредили охрану, подкупили заключенных. Его защищали. Андриана стала спать с Дамиром, влюбила его в себя и оказалась единственной, кому эта тварь безоговорочно доверяла. Так мы были в курсе всего, что происходит внутри этой банды. Деньги остались замороженными на счету Луки. Мужчины разделились. Каждый стал заниматься развитием своей сферы и ждать возможности вывести свою долю. Проценты капали, сумма росла, Лука исчез. Меня муж вообще официально похоронил, чтобы ты думала, что мама мертва и не задавала вопросов. «Мне эта история с похоронами оказалась только на руку, как и грянувший в стране кризис. Он ударил по Ивану, я сделала то же самое, а дальше закрутилась, как страшный сон. Вся моя жизнь превратилась в агонию мести и желание спасти моих детей. Но она привела меня к Майку, отцу Итана. Он помог вытащить Аду из рук Досаева. Мы даже жили спокойно пару лет. Это были счастливые два года моей жизни». Майк знал обо всем. У него связи. да Даяна замолчала. Время утекает из нее красной жидкостью. Посиневшие губы ловят ртом воздух. По щекам женщины текут слезы. Я не удержалась и взяла ее за руку. Она накрыла мою ладонь своей, холодной. Я тоже почувствовала собственные слезы. Если бы не Лука, который обнимает меня сейчас. Я не знаю, что бы со мной было. Женщина продолжила рассказ. Ее голос звучит еще тише. Кажется, что все вокруг даже дышать перестали, чтобы дослушать. Андриана зажала рот двумя ладонями. «Подруга моей матери старается сдержать накатывающую истерику. Я тоже стараюсь». «Майк?» Он вышел на Роджерса. Узнал, что Иван работал с ним. И все копии документов, что могут скомпрометировать твоего отца, спрятал у этого козла. «Ты выкрыла их. Эту часть истории я знаю». «Да». Ада поможет вам выйти на Майка. Все бумаги у него. Яна, твой отец продал тебя торговцу шлюхами и наркотой. Если бы не Лука... Она вновь замолчала на несколько секунд, а потом с нежностью и благодарностью посмотрела на моего мужчину. Он не для тебя, дочка. Но Лука тебя спас. Иван снова просчитался, недооценив тех, кто всегда был рядом. Заберите документы у Майка, и Досаев с Иваном будут у вас в руках. Эту негласную войну пора заканчивать. Слишком много людей пострадало ради грязных денег. Ты наследница всего, что есть у твоего отца. Яна, деньги, что лежат на счету Луки, тоже твои. У меня тоже есть. Майк отдаст ключи от ячейки. Там для вас с Итаном. Береги брата, просит она из последних сил. Теперь ты все, что у него есть. Майк, он не сможет заботиться о сыне. Ты поймешь, когда найдешь его. «Прости меня, девочка». Она протянула ладонь, перепачканную собственной крови, к моей щеке. «Прости меня». «Мама!» — закричала я, глядя в ее остекленевшие глаза. «Мамочка! Мама, нет! Пожалуйста, нет! Я же только тебя нашла! Не смей! Слышишь? Нет!» «Тише!» Лука поднялся на ноги, силком оторвал меня от нее. Крепко прижал к себе. «Тише, тише, все! Почему все бросают меня?» В этот раз истерика не стала ждать долго. Меня буквально сгибает пополам. Если бы не Лука, я бы свернулась калачиком на полу рядом с мертвым телом Даяны и ползала, корчась от боли. «Почему?» «Я не брошу», — хрипит он. «Ему тоже больно, я знаю. Ведь когда-то он любил ее и половину жизни думал, что она предала его, что сломала его жизнь. А она...» «Мамочка», — плачу у него на груди. На руках Саймона плачет Итан. Прижимаясь к Леону, беззвучно рыдает Андриана. «Мама!» В памяти вспышками всплывает день похищения. Разговор двух мужчин, как подтверждение слов Даяны. «Отец продал меня. Это из-за него меня похитили, но он испугался и попросил Луку меня спасти». Разочарование. То, чего так боялся отец. Боль. То, что я испытываю сейчас.